Серко в это время под королевским знаменем пойдет также к слободским городам, и когда малороссийские жители увидят на себя такую тесноту, а про Серку услышат, что он служит королю, то начнут бунт, Гетмана убьют, а Серка провозгласят Гетманом, обнадежись на то, что он через польского короля от турок и татар даст им покой. Сила Божия не допустила этого намерения до совершения, Мы с судьёю Яковом Константиновым поработали тут Богу и послужили верно великому государю. До злого намерения Серко не допустили, не дали ему и с Крымом договориться, чтоб быть под обороною турецкого султана. С тех пор Серко пришел в отчаяние, что не мог исполнить свое намерение, и начал хворать. Заболел у него левый бок, отчего стал чрезмерно худ. Во время болезни войском не занимался, а постоянно жил в пасеке своей, которая отсече в десяти верстах, в Днепровых заливах, со всякими крепостями. Войско стало негодовать, но он говорил казакам, «Слушайтесь меня, я человек старый и воинский, знаю, что в какое время делать, и так вы добрых молодцев растеряли, что без моего совета посылали их в степь». Король присылал к нему Волоха именем Апостольца, который всякими тайными разговорами приводил его к исполнению вышеобъявленных злых дел. Мы с судьею узнали об этом от Апостольца, который начал нам говорить, чтоб мы слушались старого воина Серка, что нам прикажет исполняли бы. Мы спрашивали у Серка, зачем приехал Апостолец, но он нам не объявил, только вычитал свои и войсковые обиды. Незадолго перед смертью Серко велел себе сделать гроб, и в нем ложился, говорил, что прежнее о себе здоровье не чает, и первого августа умер в своей пасеке скоропостижно. В сечь отправился царский посланец Бердяев, повез подарки кошевому и старшине, всему войску повез пятьсот золотых червонных. Сто пятьдесят половинок — сукон, по пятьдесят пуд — пороху и свинцу. Бердяев приехал на Кош в ноябре и говорил на Раде, чтобы запорожцы не держались вперед противных поступков, какие делали при Серке, и чтоб присягнули на верность царскому величеству. «Для чего нам присягать?» — раздались в ответ голоса. «Мы великому государю не изменяли и изменять не хотим». А сукон прислано нам мало, поделиться нечем, не будет на человека и по поларшину. На Дон великий государь посылает денег, сукон и хлебных запасов много. Мы против донских казаков оскорблены. Тут же на раде был гетманский посланец Саломаха. Он начал говорить: "Гетман обещается присылать вам хлебные запасы, Пошлите только ему сказать, сколько вам в год надобно, и денег будет присылать из тех, что сбираются с аренд. Стал говорить кошевой Хотите или не хотите великому государю присягу дать? Я от себя дам, потому прежде у бывшего кошевого атамана Ивана Серка с гетманом Иваном Самойловичем Была не дружба и не послушание, и войску было худо. Государево жалование и от гетмана хлебных запасов не приходило много лет. «Есть нам за что присягать», — закричала толпа. «К вам, старшим, прислано государево жалование большое. Вы и в Москву посылали бить челом себе о жаловании, а чтоб войску было жалование, о том челом не били». Кошевой хотел идти в церковь присягать, но его не пустили. Сильнее всех мутил войсковой писарь пётр Гук, потому что ему не прислано подарков. Но в Москве думали, что в Сечи один только писарь Быходский, и дали ему подарки, не зная, что Быходский был старый писарь, а на его месте давно уже был Гук. На другой день после заутриня собралась другая рада. Гук переменился, начал уговаривать казаков, чтобы принесли присягу, и толпа пошла в церковь целовать крест. Когда Бердяев возвратился, то в Запорожье послали немедленно еще пятьдесят половинок сукон и жалования Гуку. Смотрите том девятый настоящего издания. Опасная турецкая война, продолжавшаяся... Во все почти царствование Федора, разумеется, должна была иметь влияние на отношение России к другим державам. С Швеции ушли прежние споры вследствие пограничных столкновений. Но тщетно Дания убеждала русское правительство разорвать мир с Швецией. Гроза на юге не давала возможности думать о войне на севере. Отказавшись от предложений датских относительно Швеции, московский двор попытался было отвлечь от России силы Турции, вооружив против нее Австрию. Боярин Бутурлин ездил в Вену, склонять императора к разрыву с Турцией, но получил отказ под предлогом враждебных отношений Австрии к Франции и бездействия Польши. Рыбников, песня, часть вторая страницы. 237, 238. Но если с западными державами можно было вести дело путем дипломатических переговоров, то на Востоке со степными хищными ордами это средство было недействительно, тем более что там же в степи жили казаки, которые не спрашивались с государством, когда им надобно было добыть зипун или отмстить за обиду. Мы видели, что новые кочевые соседи России, калмыки, волею неволю должны были признать над собою власть великого государя и ходить на помощь русским войскам. Пыпин. Очерк литературной истории старинных повестей и сказок русских. Санкт-Петербург, 1857 год. Правительству нужно поэтому было щадить их, И в 1677 году в Москве с неудовольствием узнали, что между калмыками и донцами началась ссора. С разных мест по Волге начали приходить вести, что казаки ходили громить калмыцкие улусы. Стрелецкие сотники погнали для проведывания. Наедут, казаков спрашивают, зачем ходили на калмыков, по какому указу. Казаки, которые... Подобросовестнее отвечают. «Государева указа у нас нет, чтоб за калмыками войной уходить. Но калмыки чинят нам обиды большие, и мы, не хотят от них обиды терпеть, собрались да и пошли на них войною, а не для ради иного воровства».